Глава девятая «Да что это за быстрая тварь такая?» кричал пульсар, носясь за какой-то странной зверушкой размером с целый автобус. «Травоядная!» усмехнулся я, сидя на такой же, только мёртвой. «Ибо с моими способностями разобраться с любым живым организмом на определенном расстоянии не составляло труда. Мы прилетели на единственную пригодную хоть для какой-то жизни планету, чтобы пополнить запасы еды». Хоть на космической станции было полно различных консервов, мы решили не особо часто ими пользоваться, так как все же это стратегический запас, а не запас на текущее потребление. Для этих целей, пока Элси и Костя закачивали воздух во все возможные емкости, мы решили поохотиться. Самым первым был убит кабан-конь. По крайней мере, это была какая-то его шестикопытная помесь. Это сделала Молния, просто долбанув по нему своей способностью, показала нам всем язык после чего уселась на него, мол, ее эстафета завершена. Следующим был я. Я просто вырвал кусок сердца с помощью своей кротовой норы, из-за чего мой бегемота-носорог рухнул уже через полминуты. Следующим был Лаки. Он охотился минут 20 за своей вообще непонятной тварью, но все же смог сделать несколько удачных, кто бы мог подумать, выстрелов, которые прикончили тварь. Рикошет от колена сердца. Это так еще умудриться попасть надо. Самым последним, так еще и не завершившим охоту, был пульсар. Сколько он не носился за тварью, он ее не мог поймать. Он уже хотел использовать свой пулемет, но это очень сильно попортило бы мясо. В итоге он пытался догнать его своими рывками. После одного такого рывка перестало существовать дерево, в которое он врезался. Просто его снесло на несколько сотен метров, если не больше. Если верить его словам, это был всего лишь второй уровень способности. Страшно представить, что будет на пятой. В итоге, почти под самый конец процедуры закачивания воздуха, пульсар справился со своей задачей. Потом мы все дружно перетаскивали наши тушки в грузовой отсек нашего корабля. Это было ни хрена не легко, даже применяя мои способности. Одну пришлось тащить почти целую милю. Потом мы сделали еще несколько похожих заходов заполнив резервуары космической станции на 10%, а резервуары малой станции полностью. После этого было принято решение заселиться и начать обживать малую станцию, а большой отсек заполнять по мере возможности. Но нужно было принимать решение. Станцию мы оставлять не могли. Ее могли занять дружки тех, кого мы прогнали. А значит, надо было как-то послать сигнал нашим. Вот только как я не понимал а нужного доступа к базам данных у меня не было. А вот Алиса знала, и она что-то делала, молча, в одиночестве, но делала. Через несколько дней, когда мы повторно полетели на планету, все же запасы еды не бесконечные, надо было сделать хотя бы на несколько месяцев. Алиса решила остаться на станции переделывать местный передатчик. Мы просто пожали плечами и втроем, опять же без кости, он был стражем, скажем так. Отправились на пополнение запасов еды и кислорода. Вернулись только через 5 часов, зато Алиса сияла от счастья. «Удалось!» – встретила она нас на пороге станции, сияя от удовольствия. «У меня получилось!» «Даже несколько человек ответили!» «Ты о чем?» – непонимающе спросил Лаки, смотря на нее усталым взглядом, так как он был единственным тянущим, а я с пульсаром толкали тушку убитого зверя. Я смогла построить подпространственный передатчик, который работает примерно так же, как и наша мыслеканальная связь. Связалась с несколькими нашими. Она просто сияла от счастья. Один ответил, что находится всего в десяти прыжках от нас. Будет тут уже сегодня, примерно часа через два. Еще двое прибудут завтра. И при этом система регистрирует все новые и новые контакты с нашими. — Это, конечно, новости хорошие, — возмущенно говорил Лаки. — Но куда нам их селить? Мы-то под себя еще комнаты не переделали. Жилой блок находится в большом отсеке станции. А тут еще трое прилетают. Это не проблема. Все еще была перевозбуждена от новостей Алиса. Если что, можно и на кораблях жить. Главное, что мы не одни. Что у нас будет поддержка, что нас будет больше. Что у нас будет нарастать флот. А еще, может, они тоже не одни. Может, у них есть свои команды. Представьте, что мы сможем сделать. Надо организовать ставку. Надо проработать карту, найти уязвимые узлы Греев и посылать туда наших, чтобы срывать продвижение этого чертового клана. Хорошая затея, отвечал уже я. Но все же надо обживаться. И что-то делать с нашим кораблем. Если получится, надо связаться с Вайтами, чтобы они прислали специалистов. Недавно Селси провели подсчеты. Дальше трех систем мы прыгнуть не сможем. Не хватит энергии. Застрянем в открытом космосе промеж звездных систем. Это надо сделать перед поиском твоего брата. Это важно. Иначе просто найти его не сможем». «Согласна», – кивнула она. «Но это же можно будет сделать через наших. Все равно я сейчас самая старшая во всей новой системе. Кстати, я ее переименовала. Официально в системе мы теперь бродяги, а не бойцы академии. Теперь мы что-то типа сверхпрофессиональных наемников со своей базой обучения. Все же тут можно организовать что-то подобное». Ну, или просто на тренажерах учить наших можно будет. Это потом будем решать. Нам до новобранцев, как на орбитальном самолете до центра галактики. Вздохнул я. В любом случае, надо что-то делать. Центр системы не может располагаться только на нашем корабле. Его надо переместить именно сюда. Резерв оставив у нас. Тогда это станет настоящей базой. Но это не особо сложно. Тут же влезла Элси, выведя перед моими глазами несколько схем. И как я понял, она вывела их и перед глазами молнии. Если с помощью умного металла, что хранится в моих резервуарах, построить эти системы, то можно будет здесь заложить ядро бродяг. Это послужит хорошим началом. Оно сможет само в какой-то степени определять угрозы, выставлять приоритеты, оценивать обстановку. Главное, подключить ее ко всем возможным приемникам, передатчикам, датчикам, ну и так далее. В общем, дать полный контроль над станцией и ее системами. «Тогда приступаем прямо сейчас!» Хлопнула в ладоши девушка и тут же полетела внутрь корабля, к своему пульту управления, чтобы начать распределять умный металл. Пока мы перетаскивали туши, Алиса успела почти тонну умного металла переместить в одно из помещений малой станции. Как она это сделала, я вообще не могу приложить ума. Но она это сделала. Факт. После этого она начала с помощью своей системы, что у нее было установлено, манипулировать умным металлом. Уже через 20 минут были готовы первые элементы системы, через час часть станции уже была включена в контур, а через три вся станция была под контролем системы бродяг. И мне тут же пришло оповещение. Как и всем остальным на станции, как и всем тем, кто был хоть как-то связан с ней, как и мы, по логике. Я это почувствовал. Даже не знаю, всем своим нутром. Словно где-то зародилось новое сердце словно пустота, которая образовалась из-за уничтожения Академии, моментально заполнилась. Это было странное, торжественное чувство. Его должны были пропустить через себя многие. Через несколько часов мы обнаружили, что наша новая система начала автоматически использовать ретрансляторы сигналов уничтоженной Академии, что еще существовали. И это расширило нашу сеть, позволило наблюдать за частью сектора человечества в прямом эфире. Это было очень удобно. Но при этом мы сразу узнали, насколько все на самом деле хреново. Даже не так. Насколько все крайне хреново. Греи снова начали наступать. Причем по всем фронтам. Сейчас мы были всего в пяти прыжках от основной линии фронта. Это было опасно. Хоть мы и находились за защищенным рубежом, но все же. Надо было что-то придумывать. Как-то помогать нашим. Замедлять наступление. Причем, все это надо было делать в ближайшие дни. И решения пока не было. Мы решили отложить это на потом. Надо заняться тем, что ближе, как говорится, к телу. Надо было заниматься станцией. И к моменту прибытия первого корабля с нашими, там был, оказывается, не только один боец, который откликнулся на зов, уже было готово несколько жилых помещений. Самым первым прибыл выпускник позапрошлого года под позывным «Ураган». С собой он привез еще пару десятков трехлеток, что проходили реальную практику в далекой системе. Это их и спасло. После этого они партизанили, ломали логистику Греев. Но при этом и несли потери. Умерло 8 человек. Они были к этому готовы. Но по лицам бойцов было видно, что они очень тяжело перенесли эти потери. А еще тяжелее перенесли новость о том, что их в каком-то смысле родной дом уничтожен. Они тут же начали нам помогать, делиться свежими впечатлениями. Прибывший эсминец начал постоянно циркулировать до планеты и назад, пополняя наши резервуары с кислородом, что позволило уже через два дня разблокировать часть большого отсека станции. Тогда прибыл второй корабль. Это был уже легкий крейсер, который не мог поместиться в малый порт. И тогда у нас возникла дилемма. Надо было восстанавливать большой порт. На восстановление порта ушла еще неделя, и вообще все запасы умного металла на пяти кораблях. Во время восстановления прибыло еще два фрегата. Но к моменту полного восстановления все смогли встать на прикол. Заняться текущим ремонтом, восстановлением полной готовности своих кораблей, а также планированием. Первый прибывший под руководством урагана Уже успели даже выполнить две выданные системой миссии. Одна была по уничтожению несколько слабо охраняемых танкеров с топливом. А вторая – по уничтожению наземной базы слежения Греев. Обе были выполнены с отличием. Ни одного погибшего. Правда, без ранений не обошлось. После второй миссии, где появились раненые, мной и Алисой было принято решение, что необходимо оборудование современного, по крайней мере, соответствующего старым требованиям медицинского отсека. Пришлось перерабатывать старое оборудование на станции в «Умный металл». КПД чего было около нулевое, но все же нам удалось набрать на одну капсулу. И еще через неделю у нас уже была малая флотилия со своим флагманом. Из глубокого космоса прибыл тяжелый крейсер «Звездный». Предпоследнее поколение, если считать наш эсминец последним. Был оборудован вооружением, которое сопоставимо с вооружением линкора человечества. Я никогда не видел таких кораблей, никогда и нигде. И в базах данных о нем не было сведений. Он был прекрасен и ужасен одновременно. А еще это было знаком. У нас были силы противостоять врагам. У нас были силы воевать против флотилии Греев. Мы уже могли не просто мешать им, а дать настоящий бой. Но все равно рисковать не хотелось. Нужно было действовать наверняка со стопроцентной вероятностью успеха. По прошествии шестой недели, когда я сделал второе улучшение третьего года, развив свои большие каналы до третьего уровня, общая численность бродяг составляла уже более трех человек, подключенных к системе, около десяти тысяч человек гражданского персонала и почти две тысячи подчиненных уничтоженных Греями кланов. Также у нас было две постоянно действующих флотилии. Одна из 10 кораблей, наша, бродяг, Вторая, слабая, потрепанная, которую мы отправляли чисто на патрулирование, вольных военных. Последних мы хотели присоединить к системе, но тут были свои внутренние политические тонкости. Не все были этому рады, далеко не все. Но решение было принято. Нам надо наращивать свою мощь. Сложные времена требуют принятия нелегких решений. Сейчас мы должны делать все для победы, все для уничтожения врага. А самое главное мы смогли связаться с кланом Вайт. И они отправили к нам своего представителя. И как я и думал, это была моя уже давняя знакомая, которой я почему-то был очень и очень рад. Она могла поделиться многими тонкостями того, как именно произошел переворот в Галактическом Совете. А еще она с собой везла гигантскую команду техников, которые знали, как починить наш корабль. Это был новый рассвет для бродяг. Мы могли стать тем луччиком света, которого не хватало так долго. Мы не сможем полноценно заменить Академию. Но сможем значительно укрепить фронт, сможем бить в тыл. Но самое главное, Греи точно не знали, где мы находимся. Только теоретически. И этих знаний им пока не хватало. Настал наш черед действовать. «До дна!» – крикнул я, поднимая свой бокал с напитком. «Сегодня мы празднуем наше возрождение, чтобы завтра сражаться с новыми силами!» «Да одна, братья и сестры! За нас! За наш успех! Да!» Десятый года крикнул в унисон, наполняя меня и всех вокруг решимостью к действиям.